Я отнесла Фифи кусочек сыра, который утром был предложен в качестве добавки к молочной каше. Но, видно, сыр был не очень качественный, потому что питомец им совсем не заинтересовался. Хочешь, я попробую с ней поговорить, предложила я. Должна же она понять, что ты самое лучшее, что было в её жизни. Кто ей ещё будет только печенье носить? Фифи немного приподняла одну из веток и отрицательно поматала Мириться он не хотел. И значит, в оранжерею со мной не пойдет. А если поговорить с Фьердиной Вэйль и принести мандрагорочку сюда? Девочка не выглядела здесь несчастной. Ей здесь дарили цветы и всячески лелеяли. И потом, я же не навсегда хочу ее взять, а только на то время, что потребуется им для примирения. Мне просто очень тяжело смотреть на то, что творится с Фифи. И я хочу помочь ему хоть чем-то. Но с Фьердиной Вэйль... Я смогу поговорить только завтра. А пока единственное, что мне остаётся изучать диссертацию Кудзимосси. Вдруг там есть что-то про влюблённость магических питомцев. До сих пор я даже малейшего упоминания об этом не нашла, но я и прочитала ещё относильно немного. И список литературы в конце тоже можно будет посмотреть. Вдруг там как раз есть справочник по типам влюблённости у магических питомцев. Но когда я пошла в читальный зал и взяла отложенную ранее диссертацию, то в списке литературы ничего похожего не обнаружила. Там были такие зубодробительные, трудночитаемые названия, что просто отор брала. Теоретическое исследование магической предотерминированности мутационных процессов у магических питомцев первого и второго порядка. Это как на нормальный язык перевести можно. И это ещё было одной из самых простых Некоторые слова, включённые в название статьи или книги, даже в словаре не находились. Поэтому я пришла к экзогаммерному неутешительному выводу. Список из диссертации мне не поможет. Хорошо, хоть она сама была достаточно понятна, но не особо познавательно. Оказалось, что научное исследование это совсем не справочник для владельца магического питомца. Некоторые вопросы там вообще не освещались. поскольку не имели к теме диссертации никакого отношения. Прерывалась я только на обед, на который Фи Фи идти опять не захотел и даже отказался от кусочка мяса, выделенного из моей порции, так что после перерыва я уже ни на что не отвлекалась, надеясь найти в диссертации хоть что-то, что помогло бы мне справиться с возникшей проблемой. Очнулась я от настойчивого постукивания по плечу. Смотрю, не боишься уже умной выглядеть, насмешливо сказал Рональд, кивнув на то, что я читала. И тут я с ужасом увидела, что такая замечательная маскирующая обложка от элениного журнальчика валяется на полу, и в миру не прикрытую правду. Я читаю диссертацию, и это мне настолько интересно, что даже внимания не обращаю на то, что происходит рядом. Я торопливо подняла маскировку, вернула ее на законное место и обворожительно улыбнулась капитану нашей команды. Не то чтобы я хотела привлечь его мужское внимание, просто понадеялась на то, что он забудет про этот досадный случай. Но Рональдс только фыркнул и присел на соседний стул. «Что у тебя с челагом случилось?» «Он говорит, ты лучшего игрока его команда из строя вывела». «Если у меня и было до этих слов какое-то чувство вины», то теперь оно благополучно пропало. Не стоило Фабиану обвинять меня в собственных проблемах. — Да я к нему пальцем не прикоснулась, — возмутилась я. — Видела я Челага только утром, и все с ним было в полном порядке, — подумала и добавила. — Во всяком случае, физически. А так, да, он сильно разозлился. — Да он не про себя, а про Кихана говорил, — ответил Рональдс. Кихана, я просто сказала, что сестра Челага выходит замуж за Ясперса. Не думаю, что Фубиану удалось бы это долго скрывать. Видимо, он надеялся протянуть до конца игрового семестра. Заодно чего сказал Рональдс. Но ты права. Скрыть женить бы ректор не удалось бы. Не от тебя, так от кого другого Кихано знал бы? А к уземоси этим не пробьёшь. Не ты первая пытаешься. Он кивнул на диссертацию. так не кстати показавшую свою истинную обложку. «Понимаешь, Кристиан, — сказала я и сама удивилась, чего это я вдруг перешла с ним на «ты». Но так как возмущение не последовало, он лишь смотрел на меня с нетерпеливым ожиданием, то я продолжила. «Понимаешь, Кристиан, у меня есть магический питомец, и сейчас я не могу разобраться, что с ним случилось». Афилан говорила, что ее брат не только хорошо разбирается в этом вопросе, но и защитил диссертацию «вот». Вот я и подумала, вдруг что для себя найду. Не идти же опять к Гудзимосе с просьбой. И как? Нашла. Поинтересующей меня сейчас проблемы нет, честно сказала я. Но интересного там много. Я поняла, где ошибок наделала сам в начале, когда Фифи у меня появился. Но это всё исправляемо. А я уж подумал, усмехнулся Рональдс. Просто уже несколько лет наши девушки развлекаются тем, что внимательно или не очень изучают этот труд, а потом пристают к Кудземосу с глупыми вопросами, даже когда он деканом не был. А уж после того, как назначили, даже с других факультетов приходить стали, и всем чрезвычайно интересные магические питомцы. "Кристиан, я похожа на ту, которая липнет к понравившемуся ей фьорту", скорблённо сказала я. То, что я собиралась идти по проторенным многими дорожке, ведущей в тупик, мне совсем не понравилось. Получается, мне необходимо что-то совсем другое. Интересно, а нельзя ли у кого-нибудь узнать, какими ещё методами пытались привлечь внимание декана незадачливой студентки? Совершенно не зачем повторять чужие ошибки. Ты похожа на ту, кто на тренировку опоздать собирается, ответил он мне. Времени осталось всего ничего. Или ты будешь в юбке летать, так ты мне всю игру сорвёшь. С этим я не могла не согласиться и быстро пошла собираться. Диссертацию я сдавала не без сожаления, настолько она была увлекательна, но сдавала на совсем. Всё равно она мне пока не очень-то и нужна. Времени, чтобы читать развлекательную литературу, у меня нет, а как подход к тернелю, она себя уже не оправдала. Можно будет на каникулах перечитать. Тренировка прошла очень даже неплохо. Ребят, нас столько воодушевила прошлая победа, что они почти летали по полю и без всяких грифонов. Их даже не пугала грядущая встреча с воздушниками, которым мы однажды проиграли. Ведь теперь у нас не было Тони, которому этот факт покоя не давал. Он уже успел пожалеть, что столь омечевого покинул команду, в которую назад звать его никто не торопился. Но с предателем, чья вина хоть и не была доказана, Дело больше никто иметь не хотел, тем более что вместо него был Токфер, уж к этому приобретению Рональдс был очень рад. Пока мой одногруппник летал на Филановской джине, но в следующем году ему был обещан уже факультетский грифон. Нет, в нашей команде всё складывалось как нельзя лучше, а значит, к концу сезона я смогу с полным правом требовать у декана новую мантию или хотя бы поцелуй в качестве поощрения. Второе даже предпочтительней, ведь если мою семью выпустят, то я смогу мантию и сама заказать. А вот целоваться с собой не очень интересно. Вечером я готовилась к занятиям, изредка посматривая на Фифи, тот всё так же угнемо лежал на своей кочке и даже от любимого печенья отказывался. Я на всякий случай потрогала почву под ним. Она была умеренно влажная, то есть недостатка в воде мой питомец не испытывал. И его поведение начинало меня тревожить всё больше. Нужно будет завтра поговорить с Фердиной Вейль. Пусть она и не специалист по магическим питомцам, но у неё тоже есть свой опыт работы с довольно своеобразными растениями. Лучше было бы, конечно, пойти к Гудзимосе, но я хотела сначала научиться делать печенье, а уж потом подойти к нему с подарком. Но утром все мои планы были перечёркнуты. Фифи не реагировал уже ни на что. Но самое ужасное, рядом с ним валялось несколько листьев, отброшенных как что-то ненужное. Все мои попытки добиться от него хоть слабого подёргивания оказались бесполезны. Я почувствовала, как меня охватывает паника. Ведь что мне стоило поговорить о его состоянии с кем-нибудь раньше, не тогда, когда ему требуется срочная помощь. Я торопливо оделась и побежала, как назло В кабинете Кузьмосе не было. Я подумала, было, что он на занятиях, но они же ещё не начались. А вдруг он сразу пойдёт на свою лекцию? Взглянув на расписание, я стала бегать между аудиторией и кабинетом. С каждой минутой накручивала себя всё больше и больше, а вдруг Фифе уже нельзя помочь. Картина того, как он лежит, весь такой несчастный, одинокий, так и стояла у меня перед глазами. Я твердила про себя, что берлесенсисы не плачут на людях, но придерживаться этого правила стало уже почти невозможно, когда я наконец увидела Кудзимоси. "Фиот, Кудзимоси, пойдёмте со мной, Фифи умирает". Я ухватил его за рукав пальто, того самого, что мне так понравилось, и потянул к выходу из башни. "Фиорда Берлесенсис, объясните толком, что случилось. Фифи Он лежит, не двигается совсем, и у него листья отваливаются. Тут я не выдержала и всхлипнула. Может, моему питомцу уже и помочь никак нельзя? Какая же я невнимательная. Все растения время от времени теряют листья. Заметил, куда всё мосится, но всё же пошёл со мной. Так он не просто их теряет, попыталась я объяснить. Он уже несколько дней был такой скучный, ничего не ел, ничем не интересовался. Я думала, он из-за своей мандрагорочки переживает и что пройдёт это скоро, говорила я, не переставая тянуть его вперёд. Мне всё казалось, что он двигается очень медленно, что от того, насколько быстро мы придём к Амне в комнату, зависит жизнь Фифи. Мысли, что уже может быть поздно, я старательно от себя отгоняла. Я цеплялась за Кудзимосию, как за единственную надежду. Фьорда Берлесенсия, успокойтесь. Неожиданно мягко сказал он: "Не надо плакать. Мы сейчас придём и посмотрим. Уверяю вас, растительные питомцы очень живучие, они так легко не сдаются". И тут я поняла, что уже давно не только всхлипываю, но и плачу вовсю, и мне совершенно всё равно, что подумают окружающие и как я выгляжу. Но я же Берлиссенсис, я должна держать себя в руках. Я поыскала платок, не нашла и горько шмыгнула носом. поведение совершенно недостойное моей семьи. Хорошо, что бабушка этого не видит, и что мы наконец пришли. Турнель сразу стремился к Фифи и начал его осматривать. Я стояла, затаив дыхание и боялась ему помешать хоть немного. Вдруг всё не столь страшно. Вдруг моему питомцу ещё помочь можно. Всё с ним нормально. Успокаивающе сказал Кузьми Оси и, наткнувшись на мой неверищий взгляд, продолжил Фифи же у вас в первую очередь растение, а им свойственен зимой период покоя. В комнате у вас довольно прохладно, освещение здесь ещё меньше, чем на улице. Вот у него метаболизм и замедлился. То есть он просто заснул до более подходящего времени. Просто заснул? недоверчиво уточнила я. А почему тогда в вашей диссертации фёртку зимосе об этом ни слова нет? а потому, Фьорда Берлисенсис, что она посвящена вовсе не растительным питомцам. Он неожиданно улыбнулся. «И чего это вы вдруг стали изучать мою диссертацию?» «А потому, Фьорд Кудзимоси, что вы тогда в зоологическом саду прервали свою лекцию на самом интересном месте?» Несколько недовольно ответила я. «И зачем я вообще про то, что я читала, сказала?» У «Меня давно было желание почитать вашу диссертацию». А когда с Фифи проблемы начались, решила, что там могу хоть что-то найти. А скажите, фёртку Димоси, его как-то можно вывести из этого состояния? Разумеется, фёрда Берлесенсис вежливо отвечал он мне: "Изменить цветовой режим и поднять температуру, и всё с вашим питомцем будет хорошо. Здесь в общежитии это сделать сотруднительно, но в вашем родном доме таких проблем не будет". В моём родном доме На самом деле, ведь моих родных скоро выпустят, и я не только смогу обнять свою бабушку, но и лечь спать в собственную уютную постель, и в шкафу выбора одежды будет намного больше. Впрочем, к чему он этот выбор, если всё равно приходится носить эту ужасную мантию. Претендентка на тяжёлый хвост постаралась показать свои достоинства в наиболее выгодном ракурсе, а мне приходится мучиться в таких вот нечеловеческих условиях. «Интересно, чем у них вечер закончился?» Но вместо этого я спросила. «Фьорд Кудзюмосе, а Фифи требует какого-то специального ухода в таком состоянии?» Он немного задумался и ответил. «Пожалуй, нет, Фьорд Уберлисенсис. Следите просто, чтобы у него земля не пересохала, и все. А сейчас, если мы с вами не поторопимся, можем опоздать на занятия». Действительно, времени уже было много. Я ловко ухватила его под руку, И всю дорогу до башни расспрашивала о том, что мне так хотелось узнать после его рассказа в зоологическом саду. И только когда мы расстались, и он пошёл вести свою лекцию, меня буквально прошиб холодный пот. Случилось непоправимое. В беспокойстве за жизнь Фифи я не только позволила себе расплакаться, но ещё и накраситься забыла. Уверена, вид у меня сейчас не самый привлекательный, что он только подумал. «И как мне теперь исправлять эту ситуацию? Может, не все так страшно?» «Что-то ты бледная сегодня», — приветствовал меня Топфер, сразу же разбив мои надежды, что выгляжу я просто отлично. «И глаза красные? Не заболела?» «Красные глаза? Это совсем ужасно!» «У меня проблемы с питомцем», — ответила я, пресекая всевозможные разговоры о собственном здоровье. «Хорошо было бы, чтобы больше никто внимания не обратил». Хотя, как говорит моя бабушка, это достоинства могут не заметить и не оценить, а недостатки не только заметят, но и поделятся со стальными столь ценными наблюдениями. Да, здесь в ильму превратишься, и оглянуться не успеешь. Лекцию я записывала машинально, думая только о том, сколько смок разглядеть и запомнить кутзимоссе. Если только то, что блиненькое, это ещё ничего. Тонная аристократическая бледность всегда высоко ценится, но вот красные глаза и шмыгающий нос могли перевесить. Но на лабораторном занятии пришлось взять себя в руки. Филанге говорила, что здесь самое главное концентрироваться на том, что ты делаешь, и ни на что не отвлекаться. А если я отлягусь и у меня опять что-то взорвётся, то тут же появится кудзимоси, и опять увидят меня в таком ужасном состоянии. А освещение здесь намного лучше, чем у меня в комнате. Недостатки никак не скроешь, а мерзкая розовая пена их ещё и подчеркнёт. Так что делала я всё очень тщательно, по нескольку раз проверяя себя и перевешивая всё, что надо было всыпать или влить. Закончила я ближе к концу занятия. Зато, о чудо, у меня наконец получилось то, что должно. Фьердина Арноро, удивлена этим, была ничуть не меньше меня. Она долго всматривалась и тестировала, и, наконец, вынуждена была признать, что в этот раз я с заданием справилась просто на отлично. Но не успела я порадоваться, как внезапно зашел к Кутимуси. «У вас все в порядке, Фьердина Арноро?» – сразу спросил он. «Обычно это занятие заставляет меня поволноваться». «Поволноваться?» Я так расчувствовалась, что даже забыла, что отворчаться надо, чтобы он моих красных глаз не заметил, что запасы защитной пены закончатся, продолжил он. В таком количестве она нам раньше нужна не была. Всё в порядке, не волнуйтесь, ответила Фёрдина. Если так пойдёт дальше, то Фьорды Перлесенсис ваши запасы тратить больше не будет. Похоже, она наконец поняла, в чём была причина. Кудемуси недоверчиво хмыкнул. и ушел. А я ужасно обиделась. Он мог бы хоть немного меня похвалить. Я же так старалась. Неужели не заслужила хотя бы одного доброго слова? С другой стороны он же заглянул сюда, значит, волновался не только о запасах защитной пены, но и обо мне. Запас-то он и потом проверить мог. Перед обедом я забежала посмотреть на Фи-фи. Изменений никаких не было, только еще один лист отвалился. Боги, как жалко-то, что я раньше магией совсем не занималась. Так и подогреть воздух здесь можно было бы и дополнительное освещение устроить. Сил-то у меня на это хватит, а у меня нет. Может, Брону попросить? Ну, конечно, ему же это очень легко сделать будет. Я быстро привела лицо в порядок и побежала к брату, но его вообще житий не было. А где ещё его можно было искать, я не знала. «Да и времени на поиски не было, скоро уже нужно идти в Ранжерею, а потом к Филам. Но не могу же я караулить под дверью!»